Глава 18. Свадьба, ремонт и сопротивление. Орбита Азакара, корабль Tridentnode 12, Aeon Ars. Проходя в первый транспортный Tridentnode 12, я подумал о том, что и тут тоже отключена система проверки. Перед перемещением просмотрел настройки транспондера. Без изменений. Отлично. Выстраивая соединение до первого транспортного Trendnode 3, с удовольствием отметил, что и там уже все в порядке, судя по листингу считывания и исполнения команд. Меня встречали все трое: хакер Гран Самигас. Смотри, вот тут можно вызвать диалог управления системами твоей комнаты, наставлял мальца гений взлома. Я смотрю, вы без меня не скучаете. Куда уж нам? Проворчал недовольный Гран, судя по внешнему виду, уже страдающий от похмелья. Несколько часов не было на борту, точнее, 5. А с персоналом что? Отпустили? Сразу перешел к делу, глянув на будущего сотрудника, забегая вперед с командирским тоном. По-другому никак. Или ты руководишь, или тобой. Все предельно просто. Ха, мужик боится гнева команды. Вот тебя и ждем, чтобы ты триумфально всех выпустил, иначе линчуют и глазом не моргнут. А глядя на приунывшего парня, жавшего голову к плечам, решил его добить. Особенно Стракс. Он уже половину столовой разнес, судя по камерам. Усмехнулся Тиди. Поэтому поспешил прервать его, пока он не разошелся. Так, отставить шуточки. Спасибо, Гран, за помощь. Не ожидая от меня такой щедрости, мой друг слегка смутился и умолк. По приятельски похлопав по спине горе программиста, я схватил его за плечи, чтобы поговорить по душам о родных и где их держат. Но вовремя вспомнил еще и про мальца, позвав его с нами. Тот медлил, посмотрел на Семигоса и не смог сдержать улыбки. У бедного малого в мозгу коллапс случился. Перед ним как будто бы стояло два кумира, новый и старый, и он не знал, кого выбрать, в смысле, с какой стороны пристроиться, чтобы пойти с нами. Поэтому я его опередил, потрепал по волосам и направил идти рядом со мной. Потом ещё наобщаются. В помощники к этому оформлю. Пусть учатся и заодно на лицензию зарабатывает. Тфу. Там, где мы обоснуемся, не будет никакой лицензии. Зато будет другая проблема. Как мотивировать людей работать и не лодырничать? Да уж. Решаешь одну проблему, следом получаешь три. А у меня так и все 33. Пока я предавался невесёлым мыслям, мы дошли до моей каюты. Входная дверь была мягко сказать погнута, но стояла на месте. Из поворота вышел Стракс, волоча за собой оторванный вместе с основанием стул из столовой, а там механизм двигательный. Я вам скажу, не хилый, из титанового сплава, чтобы люди не падали во время качки, как и стулья. Вот вам и мутанты. Завидев меня, Стракс смутился и попытался спрятать стул за своей спиной. Смешно. После того, как он оставил огромные борозды в полу, прятать зубатычину как-то поздновато, по-моему. Вот и он понял по скептическому взгляду своего капитана. Подошел, открыто держа в руках механизм, выдранный из пола вместе со стулом. Слушай, а определю-ка я тебя на недельку в строй бригаду. Заодно хоть научишься уважать чужой труд, серьезно произнес, пожурив своего начальника штурмовиков, а после сжалился и спросил: "И как виски?" Пошёл Уточнил у него, улыбнувшись. Ага, да так, что вон мозги в кучу собрать не можем. Он махнул в сторону высунувшийся из-за угла команды. Изумленный хакер после этих слов перестал прятаться за мою спину и подошел сбоку, разглядывая мое лицо. Что? Не понял я такого интереса с его стороны. Ты точно настоящий, не искусственный интеллект, не? Точно, точно, ответил автоматически, пытаясь вычислить ход его мыслей. Первый раз вижу, чтобы капитан вашего уровня дарил контрабандный виски кому-либо, кроме своего любимого желудка. Да, мы еще и острить умеем. По-любому в помощнике к Зельту определю. Может, научит того шутить? А, хотя нет. Испортит еще. Мне острот Грана хватает по самые уши. Тем временем Стракс стоял и молча ждал вердикта. Что? Я уже сказал. Определяю тебя и твой взвод в строительную бригаду к рабочим. А про себя подумал о том, что у нас тут переоборудование намечается. Переговорную комнату в еще одну научную лабораторию, до количества спальных мест увеличить нужно. Работы точно хватит всем. И начнем, пожалуй, с этой двери, сказал и вызвал техников через свод часы чинить. Ибо, судя по геометрии деформации, в стену она точно не въедет, только двигатель сломает. Вздохнул и повел всех в сторону комнаты Юнис Чейс которую, кстати, еще забрать нужно с Trendnote 12, так как тут уже все спокойно. А перед тем связался с Рогиной и в общих чертах передал задачу по клеткам костного мозга и корабль наемников на Азакаре у генной лаборатории на Сангасе. А что с Зельтом? спросил у Грана и по его довольному виду понял, что точно в курсе. Что, уже соскучился? Гран. «Да спит он. Дай человеку отдохнуть от твоей командирской персоны начал тот, неохотно отвечая на мой вопрос. Где он спит? Знаю своего помощника, прямо на месте, на капитанском мостике и спит. Поняв меня без слов, Гран увлек парнишку с собой, по пути спрашивая: "А хочешь побывать на капитанском мостике?" "А можно?" С этими словами они скрылись за поворотом, как и остальные, следующие за страксом прямо-таки на каторжные работы. Есть хочешь? спросил у хакера, вспоминая свое приказание покормить его пять часов назад. Да, не стал скромничать он. «Пойдем кухаря наказывать, усмехнулся я и отправился следом за всеми. А меня, как накажут, зрил в корень мужик. Точно к Зельту определю. Познакомлю с одним исполнительным занудой. Но после опомнившись и вспомнив про слухи, и кто ими движет, добавил для очищения совести: которого я очень сильно уважаю как своего подчиненного. Подсластил пилюлю, так сказать. Когда мы пришли в столовую, то застали главного кока, матерящегося над бедламом, царящим в зале, в особенности из-за новообразовавшейся воронки в полу рядом со столом, из которой торчали гудящие механизмы и искрящиеся провода. Интересно, куда Стракс утащил стул? Прямо к бригаде так и пошёл. Невольно улыбнулся, поняв, как несладко ему придется всю эту неделю. Те точно отыграются. Опомнившись, глянул на Кока и приказал: «Снимаю табу на розовый цвет. Тащи мясо и все, что еще осталось из готовых блюд". "Есть?" коротко ответил работник столовой и зашагал на кухню. Фартук, правда, мешал ему ходить строевым шагом, как и огромное эм, мнение, но он очень старался. С каких это пор мой повар, вспомнил про субординацию. Надеется на помощь с ремонтом. Как пить дать, подмазываться начнет, да расспрашивать. Вызвал стулья кнопками, усевшись за столиком. А в следующий миг увидел спешащих к нам кухарей с подносами, на которых лежали просто кучи мяса. Ага, сам так мясо ешь, а меня травой кормишь? Возмутилась моя любимая, влетая в столовую. Да, чуть не забыл. Дал инструкции Ивану отправить Юнис следом, если тут будет все спокойно. Грант, что ли, отчет по ситуации отправил с капитанского мостика. Глянул на свод часы. Да, так и есть. Его отпечатки в базе под кодом команды на установку соединения. Хмм, да. А сэм то действительно умный малый. Сам не авторизован, так Грана использовал. Так, нужно срочно кончать с этим бедламом. Эон, ты меня слышишь? уточнила Юнис, присаживаясь рядом и налегая на мясо вместе с моим новым подчиненным. Да. А что? Тебя покормить? Заботливо спросила та, глядя на мое плечо. А, -а, а, она думает, что моя рана все еще болит. Если не сложно, сказал я, кидая многозначительный взгляд на хакера. Тот чуть не поперхнулся, но промолчал. Понял, видимо, что нельзя вмешиваться. Вот и хорошо. Правда, Юнис не успела меня толком накормить, как в столовую в поисках капитана сначала вошел Дрин. А потом и смущенная Рогина с припухшими губами. Хм. Она вообще до исполнения поручения добралась или как? Эон, клетки твои отправили. Что с кораблем наемников дальше делать? Сходу начала начальница медиков. Проверить на наличие опасных веществ, вирусов, агрессивной флоры. После моих слов все дружно перестали есть. Но работа есть работа, поэтому продолжил. Электронную начинку просканировать программно и технически. В общем, дать поколдовать нашим спецам. Так и передай, они поймут. Затем пристыковать к трендноуту три к свободному шлюзу. Я могу помочь. Вызвался добровольцем, мой еще не до конца новый подчиненный. Обязательно, но не сейчас. Остудил его пыл и смягчившись, добавил. У нас с тобой есть еще одно нерешенное дело. Получив дальнейшие указания, Рогина, как и разоволосые чудо по имени Дрин, стояли над душой и не отходили от стола. Мой вопросительный взгляд был встречен с энтузиазмом, и оба протянули мне свои документы. А, женитьба. Так еще завтра не наступило или уже? Глянул на часы. «Два ночи по меркам Азакара. М да. Исполнительность в некоторых вопросах прямо радует. Тут не место, я думаю. Как назло, на мой переговорник на ухе пришло голосовое сообщение от ремонтной бригады о том, что все задачи выполнены. Дополнительные сотрудники тоже приняты с радушием и уже приступили к работе. Естественно, в условиях абсолютной тишины зычный голос бригадира ремонтников услышали все. Поэтому отправил новобрачных в мою каюту готовиться и потребовал переодеться, как подобает случаю. Глядя на белый рабочий халат Рогины и майку до да штаны с сеточками Дрина. Это то, что я думаю, спросила Юнис, чему-то загадочно улыбаясь. Это оформление отношений между ними. решил сразу расставить все точки на координатной плоскости, чтобы не страдать потом от проблем недопонимания и недосказанности, как некогда ранее. Хм, только и сказала моя Чейс. И это насторожило. А вдруг у нее чувство к Поэтому мой следующий вопрос был закономерностью. Ты не рада? Почему? Просто считаю это решение слегка скоропалительным, спокойно ответила она. Ни капельки не огорчившись, по крайней мере, виду не подала. Поэтому забрал у нее зависшую вилку с куском мяса, положил его в рот, прожевал и бросил взгляд на хакера, прокомментировав: "Жизнь коротка". Тот уже наелся и сидел, отводя взгляд, стараясь не пялиться. Если так судить, то могла бы выйти замуж за первого встречного, предположила моя настырная личность, продолжая эту тему. За первого не надо. Выходи за меня. Просто так к слову, пришлось. А программист-бедняга в очередной раз чуть не поперхнулся. Благо, не жевал, а так, закашлялся остатками пищи во рту. Ладно, пойдем регистрировать и аутентифицировать тебя будем, позвал его, вставаясь за стола. А я, спросила Юнис, ожидая инструкции для себя. Хочешь быть свидетелем на свадьбе? уточнил на всякий случай. Ее ответ был мгновенным. Да! Тогда прошу за мной позвал Юнис с собой, а на душе как-то сразу посветлело. Ох, уж эти дела сердечные. Несмотря на множество ожидающих решения проблем, улыбнулся повеселев. На выходе из столовой меня перехватил главный кок, нервно потирая руки. Он уже было хотел о чем то спросить, но я его опередил, добродушно заверив: "Столовую починят, за сверхурочную работу заплатят. Что-то еще?» "Спасибо. Да." Благодарю вас за хорошую службу. Похлопал его по плечу и все таки вышел в коридор. Прогресс. Если меня ничто не отвлечет, то уже через пять минут я доберусь до своей комнаты. Мысленно обдумывая свадебный подарок, понял, что путешествие организовать не смогу, да и с корабля отпустить тоже. Попадали в ситуацию, знаем. Поэтому какое-нибудь дорогое шампанское из контрабанды, думаю, немного скрасит их в сегодняшнюю ночь. У капитанской каюты меня ждали Гран и приунывший Семигс. Потрепав мелкого по волосам и кивнув Тиди в сторону комнаты, завел всех внутрь и закрыл дверь. Прошел на кресло рядом со столом и сел. Юнис заняла свое прошлое место напротив, с интересом разглядывая проекцию функциональной панели. После прошлых трудов горе взломщика еще остались открытыми несколько интересных консолей с занимательными кусками кода. Поэтому, углубившись в работу, почти машинально произнес. "Что ж, рассказывайте, помощники капитана номер два и три». Вздохнул и проверил результаты деятельности этих двоих. "Так, ответили на вызов Вана, и этим все и ограничилось. Тогда к чему такие мины? Хотя нет". Следом поступил еще один сигнал с кракса. "Я не хотел", начал было Сэмигс. "Заливай больше", подначил его снайпер. Что вы сказали Ивану? И кто связывался с вами с Кракса? Проигнорировав мой первый вопрос, Гран решил ответить на второй. Звонил канцлер. Хотел смачно выругаться, но не сумел подобрать точных слов. Поэтому решил дождаться следующих слов друга, чтобы возобновить попытки выискать в закромах своей короткой памяти что-нибудь по Но молчание затянулось, поэтому подтолкнул обоих к ответу. И Теперь у нас легенда на весь корабль, что ты пропал, а хакера мы скрутили своими силами. Выдал снайпер немигающим взглядом, наблюдая за моей реакцией. После недолгих раздумий пришел к выводу, что сказанное меня все больше обрадовало, нежели огорчило. Сопоставив время сигнала, глядя на консоль, понял, что информация о выполнении заказа как раз должна была дойти до отправителя. Непонятно было одно. Хм. А зачем вы вообще отвечали на инкогнито связь? Я я думал это ван, сказал малец, зная, что одним моим убийством все не ограничится, следом начнется полная конфискация имущества и арест людей Ars Intercom, а после разбор полетов Я скомандовал: "Гран, будизельта, объявляю ускорение мобилизации персонала и их семей. Консилиум проведем на борту". "Есть", отчитался тот, и пулей вылетел из кабинета. Вот может же, когда надо. А а мне что делать, приуныл парнишка? Радоваться за Дрина и за свои возможности. Молодец. Все вышло даже более правдоподобно, чем я планировал. Теперь только нужно успеть забрать своих. А за Дрина-то почему? Сразу уточнил тот. Быстро переварил мои слова, однако. Еще один мелкий гений нашелся на мою голову. У них с Рогиной сейчас свадьба будет. С этими словами я подошел к своему шкафу с оружием и контрабандой. Можешь сходить и поторопить их? Есть, отчеканил Семигас, разве что честь не отдал. И ускакал в приподнятом настроении исполнять настоящий приказ капитана. Я открыл свои закрома и выбрал шампанское подороже. Затем вернулся обратно и сел. Увидев этикетку, хакер, который стоял поблизости от моего рабочего места и всячески игнорировал пустующее кресло, присвистнул. Ради такого и развестись, а потом заново жениться не грех. Да-да. Для начала освободить твоих надо. Итак, где они? Они на Гидосмоне. После этих слов программист сник окончательно. Название колонии и как давно они там? Уточнил сразу и открыл карты планеты со списком всех поселений именно тюремного типа. А были еще, помимо прочего, рабочие и элитные. Понятное дело, для кого. На что хакер ответил лишь: "Они месяц только". Значит, тебя месяц назад завербовали из альмами. Уточнил, дав понять, что знаю, откуда он. Тот, удивившись, начал было говорить: "Да, откуда? А, хотя ничего. Слушай, Давай на чистоту. Вызвал его на откровенность. Таких нужно дожимать сразу, иначе молчать могут по полгода кряду. Слушаю. Он все же сел через кресло от меня. Семья это святое. Я бы удивился, если бы ты не предал Альмами ради семьи. Улавливаешь? Любой здравомыслящий человек выберет своих родных, нежели коллег. Если наоборот, то он либо одиночка, либо псих-фанатик. И от тех и от других лучше держаться подальше. Их держат в крангере. Жуть. Месяц там за пять в любом другом тюремном поселении идет. Нужно срочно их вытаскивать и еще месяц минимум потом держать в регенераторе. Но Виду не подал. Нацепив на лицо капитанскую мину, открыл консоль со списком своих кораблей на Гидосмоне и понял, что повезло. Своих оттуда уже забрали, и все корабли в космосе. От триндноутов только на планете аж 14 штук. Быстро прикинув свои шансы, понял, что войны не избежать. Поэтому для начала, чтобы успеть стянуть войска, лучше поднять побольше шума. Для этого приказал: "Давай связь с альмами". Но начал было тот оправдываться. Сделав знак рукой, я его перебил. "Я знаю, что у тебя остались шифрованные каналы связи на экстренные случаи. Просто доверься мне. Доступ дашь? Уже нужны твои отпечатки для авторизации". Заметив на проекции места для считывания, обведенные синим квадратом, мужчина встал и подойдя к столу, приложил обе ладони в нужные места. И я заодно проверив его по базе, наконец узнал, что зовут его Тинт Лорджен, а позывной в сопротивлении Свой. М да. Конспирация на высоте, я вам скажу. И тут на мое переговорное устройство на ухе поступил сигнал от Рогины. Они с Дрином и Сэмигасом ждали у двери. Ладно, улыбаемся быстренько женим, а потом возвращаемся к альмамам.